Глава 3. Руслан висился. Эта курица, эта цветочница недоделанная, забрала ребёнка и выехала неизвестно куда. Без денег, без жилья, без работы, без поддержки. Дура. Ну как можно быть такой бестолочью? Ну ладно, ты, здоровая баба, как-то устроишься. А ребёнок? Идиотка. И не звонит, ничего не просит. Никаких намёков в сетях, молчок. А он тут должен и крумить мать в беспокойстве. Руслан сейчас находился в клинике. Пользуясь тем, что записанный пациент не пришёл, он заперся в кабинете и попытался связаться с женой. Но, похоже, эта гордячка занесла его в чёрный список. Эта дура, блин, бегает где-то в поисках работы, а ты сиди и соображай, как им с ребёнком помочь. Могла бы позвонить «Для Дашки Руслан никогда не откажет». «Так действительно, что же я сам-то туплю? У неё же карта есть, и номер я знаю. Сброши пока тысяч пятьдесят для ребёнка». «Да Шуня, куколка, папина доча!» — забормотал он, набирая опции онлайн-банка. Руслан невольно расплылся в улыбке. Он на самом деле любил дочку. Ждал, когда родится, ночами вставал в первый год. А потом ушло куда-то. Дашке годика два было, когда у них в клинике появилась новая медсестричка. С ней он впервые изменил поле. А нечего. Полька сама виновата. Вечно в супах, в котлетах, в Дашке. Рус-то, рус-это, приготовит, погладит, оближет. Эму нах это надо. Вернее, это тоже... Но ему трах хороший нужен. Он молодой, здоровый мужик. Баба горячая нужна, а не зачуханная кухней. С той сестричкой у него быстро всё прошло. Надоело. Потом были случайные разовые перепихи. А потом появилась Марина. Вначале Руслан опьянел от эмоций. Такая женщина обратила на него внимание. И Флёр романтики держался долго, пока он не увидел те сообщения, что Марина посылала Польке. И та ему ничего ни разу не сказала. Больше недели эту грязь получала и терпела. Ох... А он и не заметил, как погасла её улыбка, и она перестала встречать его с работы. — С работы, ага, в два часа ночи, — горько усмехнулся Руслан. Теперь он совсем другими глазами смотрел на Марину, но не передумал встречаться с ней. Просто понял, что с этой женщиной может подняться на новый уровень. А Полька? Она же провинциалка. С ней на корпоративы-то стыдно было ходить. Родители Марины хозяева клиники, где он сейчас работает. И это не единственная их собственность. Есть ещё медицинские центры в районах. Богатые люди, известные врачи. И большой бонус матч Руслана. Училась вместе с матерью Марины, поэтому её и приняли в клинику заместителем. А затем и Руслана узи-диагностом. И это совсем не тот статус и не те деньги, которые он имел в районной поликлинике. Так что Марину он выбрал осознанно, можно сказать. Но было неясно, и настораживало, за что она выбрала его. Так что у Руслана появились сомнения в отцовстве. Хотя даже если не он отец, это не важно. Собственный ребёнок у него уже есть, а этот всё равно будет расти с няньками, не сама же Марина будет ему попку мыть и подгузники менять, с бабушкой, дедушкой, и их с Мариной обременять не будет. Вот по Дашке он скучал, но... Так и не дозвонившись до бывшей жены, Руслан все же перевел ей два раза по пятьдесят тысяч, решив, что один раз мало, и немного успокоился. Время перерыва закончилось, и он открыл дверь. Но вместо пациента вошла его мать, Светлана Николаевна. «Рус, ты не узнал, куда укатила твоя деревенская женушка?» «Мама, Полина не из деревни, она из города, хотя и не такого крупного». Руслан терпеть не мог, когда кто-то начинал чеморить Полинку. Ты жалеешь? удивилась женщина. Прости, я думала, что она пройденный этап. Мне кажется, она хотя бы один единственный раз поступила мудро просто уехала, не устраивая скандала. Она никогда не устраивала скандалов. И ты это прекрасно знаешь, мама. Хватит унижать мою жену. Хорошо, хорошо, прости. подняла руки женщина Я по-другому поводу Ты подал заявление на развод Учти, время идёт, и беременность Мариночки скоро станет заметной, поползут нежелательные слухи Тебя как-то не интересовали слухи про Полину, хотя мы с ней расписались всего за месяц до родов, причём по моей настоятельной просьбе. Извительно усмехнулся Руслан. Не сравнивай, пожалуйста, — разгорячилась женщина. «Мне плевать было на слухи об этой деревенщине. Я ей сразу сказала, чтобы она не смела зариться на твою квартиру. Мы не для того тебе её дарили». Так вот, почему Полька так долго отказывалась регистрироваться. Всё говорила, что любить можно и без штампа в паспорте. «Ну, спасибо, мама. Ты хорошо потопталась по моей семейной жизни». Конечно, не сдалась женщина. Если у тебя мозгов нет, кто-то должен побеспокоиться о твоём благополучии. Чувствую я, отец поэтому ушёл от нас. С насмешкой произнёс Руслан. Не смог перенести твоей заботы. Кстати, мы иногда видимся, как бы ты ни старалась нас разъединить. Мне уже всё равно. Холодно, ответила женщина. можешь видеться с ним хоть каждый день у него новая семья новые дети и ты ему не нужен какая же ты злая мама с отвращением произнёс руслан так и хочешь кого-нибудь укусить сейчас нет полки и ты решила добраться до меня не выйдет и покинь кабинет пожалуйста у меня приём не забудь про развод На стырно оставила последнее слово за собой женщина. Не забуду, буркнул уже в закрытую дверь Руслан. Разговоры с матерью всегда заканчивались скандалом или раздражением. Руслан привык, но это уже начинало надоедать. Хотелось свободы, но кое-в чём мать всё-таки права. Развод надо оформить как можно быстрее. Марина явно недовольна, что он до сих пор не подал заявление, но пока молчит. Ладно, сегодня зайду на госуслуги и позвоню Димке. Пообещал сам себе Руслан. Куда же всё-таки уехала Полька? Даже самому себе Руслан не хотел признаваться, что беспокоится о жене, что чувствует вину за многочисленные измены и особенно за подлый поступок Марины. с отсылкой фото и видео. Для него самого было дико узнать, что вся такая интеллигентная и рафинированная Марина опустилась до банального шантажа интимными фото. Но он уже принял решение не показывать вида и не собирался обсуждать, а тем более укорять невесту в сделанном. «Как известно, фарш обратно не прокрутишь», Уже ничего не изменишь, поэтому и кипишиться не зачем. А Пулька, Пулька она такая. Она выяснять и скандалить не будет. Никогда этого не делала. Верила ему, наивная чукотская девочка. Да что ж теперь? Всё равно она ему не подходит по статусу. Мать права. Кому нужно это её педагогическое образование? Школьная училка. по-русски и английский. Ой, не могу, какой специалист редкий. Сарказм пёр из Руслана и заставлял унижать жену хотя бы мысленно. Нет, надоыскать женщину своего круга. А ещё лучше более высокого. Как Марина, например. Поженимся, осмотрюсь, пообвыкну и определюсь, что там и как в этом высшем обществе. решил Руслан. В дверь нетерпеливо постучали. Руслан вздохнул и начал приём, но мысли о полении не покидали его голову. После работы он задержался в кабинете, благо его приём был последним, чтобы подать заявление и позвонить другу. Развод! прокричал в трубку Дмитрий. Ты разводишься с Полей? Вот ты баран! Нелицеприятно высказался друг. «Таких женщин днём с огнём ищут, а ты бросаешь», — удивлялся друг. «А кто на её место?» Марина репнина, нехотя признался Руслан. «Кто?» — поперхнулся Дима. «Да-а-а-а!» — протянул он язвительно. «Давно мы с тобой не виделись. Такие события пропустил. Охренеть!» «По любви или по залёту?» — не стесняясь, спросил он. «И то, и то. Мне Марина нравится. Ребёнка не планировали сейчас. Само получилось». «Сто процентов твой?» — осторожно спросил Дима. «Надеюсь. Не могу сказать точно. До меня у неё были отношения с московским мажором». «Вон что!» — а с Дашуней как? Как-как? Алименты буду платить?» Полина подала. «Ни хуй она не подала!» — заорал Руслан. «Гордая блядь!» Уехала и СМС-ку прислала, мол, ни на что не претендует. «Ну, это в духе Полинки», — мягко отозвался Дмитрий. «Ладно, я понял всё. Сам позвоню Поле, договорюсь, а потом тебе скину. Надеюсь, разберёмся. Хотя...» У вас ребёнок, так что суд всё равно возможен. Да мне всё равно, суд или без суда, главное побыстрее сделай такую милость, реши всё сам. Видеть не хочу эту клошу. Сквозь зубы процадил Руслан. Ок, отбился Дмитрий. Руслану ставился на погасший экран и пытался понять, что его задело сейчас в разговоре с другом. и по совместительству адвокатом. Потом дошло. Димон обрадовался, обрадовался нах, что он разводится с Полькой. Конечно, скрывал это, но Руслана не проведёшь. Да чего же противно всё? Развод этот. Полька, как мы до всего этого дошли, девочка наивная. Что ж без тебя так плохо. Дашка была жаворонком, как и сама Полина. И сегодня на новом месте они проснулись рано, почти одновременно. Доброе утро, принцесса, чмокнула Полина дочку. Доброе утро, мамочка, серьёзно ответила дочура и спросила: У нас сегодня много дел? Очень много, доча. Тогда пойдём начинать их делать. И Дашка решительно выбралась из постели. Начиналась их новая жизнь на новом месте. Без Руслана, без его улыбки, без его тёплых рук, без его быстрых обжигающих поцелуев по утрам. Да много, без чего. Но так бывает. Мужчина выбирает другую женщину. А Полина, она привыкнет. У неё дашка есть, если что. Судорожно вздохнув, чтобы не расплакаться, Полина натянула на лицо вежливую улыбку и заторопилась за дочерью в ванну. Одну дошку с водой оставлять было опасно. Первым их делом после завтрака был поход в управляющую компанию. Прописка, вызов сантехника, электрика, подключение интернета и телевидения всё это надо было решать в первую очередь, так как без прописки им не видать ни садика, ни поликлиники. Хобез из интернета, нет связи с миром. Этот забег Дашка перенесла легко, хотя в офисе они находились более часа. Управляющая компания находилась на первом этаже в соседнем доме, но скорости работы от этого у местных специалистов не прибавлялось. Полина не возмущалась, а терпеливо ждала. Всё равно сделается. Мысленно она планировала дальнейшие шаги. И заодно вспоминала мужа. Деньги, которые Руслан перевёл вчера, она решила совсем не тратить, а положить на счёт дочери. Ясно, что Руслан отправлял их Дашке, пусть ей и останутся. И все поступления от Руслана отправлять туда же. А в 18 лет Дашка сама решит, как использовать эти накопления. На повседневную жизнь Полина надеялась заработать сама. Она не лентяйка, хотя свекровь постоянно попрекала её двумя годами декрета. До замужества Полина успела два года поработать в школе и один год в коммерческой фирме переводчиком. А потом беременность, роды, декрет. Два года сидела дома, потому что нянчиться было некому. А на третьем вышла на работу. Полина родители далеко, в другой области. «За 800 километров не наездишься». Свекровь же не то что нянчится, даже в гости к ним не ходила, и Дашку видела от силы несколько раз. Но Полина не обижалась и понимала женщину. Светлана Николаевна была очень занятым человеком и далеко не пенсионеркой. Ясно, ей не до внучки. И это без всякой иронии. «Что ж, насильно, мил, не будешь». Полина тоже перестала делать звонки вежливости, уже не ходила с Русланом на воскресные обеды, чтобы не выслушивать интенции наглых понаехавших. Руслана такое положение устраивало более чем. Раньше мать приходила к нему часто, контролировала изудело натациями, а из-за Полики ходить перестала, и Руслану вздохнул свободнее. Ему главное было демонстрировать и сохранять в видимость благополучия. Опалине и демонстрировать ничего не надо было. До этих последних событий она искренне любила Руслана. Пылинки с него сдувала, колыла и лелеяла, кормила и ублажала. В общем, старалась быть образцовой женой и матерью. Не помогло или не так старалась? Так и получилось. что в двадцать восемь лет последним местом работы стал цветочный киоск и даже без официального трудоустройства. Короче, сейчас Полине нужна была работа, и имена официальная. «Мам! Мам!» — услышала она дочкин голос сквозь пелену воспоминаний. «Тебя тетя зовет». «О, простите, задумалась», — извинилась Полина. «Повторите, пожалуйста». Прописка будет готова через неделю. Рабочие придут в течение недели, вам позвонят. Замки будете менять? Ой, точно. Только не замки, а дверь. Будем ставить новую дверь. Тогда вам лучше заказать установку сразу с покупкой. Они быстрее сделают, честно призналась женщина. Спасибо вам огромное, искренне поблагодарила Поля. Ничего. Обживайтесь, улыбнулась им женщина на прощание. Теперь, дочка, пойдём в большой красивый магазин. Пойдём! согласилась Дашка и умчалась на детскую площадку. А у Полины внезапно зазвонил телефон. Дима? Слушай, Дим, какими судьбами? приняла она вызов давнего друга Руслана. Ты поняла, наверное, что я по поводу развода. Рус скинул всё на меня. Дело такое, Поль, если ты не хочешь встречаться с мужем, то можно оформить всё дистанционно. Вы даже документы получите раздельно. Но у вас будут алименты. Размер алиментов определяет суд, если у вас нет соглашения. Дим, перебила его Полина. Я ни черта в этом не понимаю. Скажи честно, как лучше, получать элементы или от них отказаться? Я тебе скину информацию. Через небольшую паузу ответил Дмитрий. Это сложный вопрос не с точки зрения юриста, а с точки зрения морали. Я пока буду готовить документы, а ты подумай. Родителям сказала. Боюсь, созналась Поля. Но сегодня обязательно позвоню и всё расскажу. Мама очень любит Руслана. Даже не знаю, как она наш развод переживёт. А отец? Папа строгий, улыбнулась Снега Вольнаполина. Он же военный бывший. Ему Руслан почему-то не нравился, но он никогда не выговаривал ему ничего. А сейчас отец прибаливает, так ему и вовсе не до нас. У них же Машка ещё. Ей всего 20. Учится в универе. Куда я со своими проблемами? Сама попробую справиться. Понятно. Запрещать свидания с дочерью не будешь? Нет, конечно. Глупости какие. Только пусть предупреждает заранее. Мы можем уехать куда-нибудь, а он прикатит за 600 км и будет под дверью куковать. Присвистнул Дмитрий. Ох, не чуся, это где вы так осели? Мы сейчас в Венске живём. Мне тут тётушка ещё 2 года назад квартиру оставила в наследство. Столько дел, да главное работу надо найти. Хорошо, что ты занялся разводом Руслана. Огромное спасибо. Вижу, торопишься. Пока тогда. Перезвоню. Пока, Дим. Звони. Полина отбилась и посмотрела на дочь, играющую на площадке. Так, значит, Дима узнал, где мы живём. Скоро узнает и Руслан. Как пережить его приезд? Если он приедет? Выскочила ей хидная мыслька и сразу потерялась под напором неотложных дел. На машине они быстро добрались до торгового центра, где, кажется, было всё, что нужно для дома. Первым на пути ему удачно попался салон, окна и двери. Здесь всего было много и на любой вкус и кошелёк. Но в том-то и дело, что ресурсы Полины были ограничены, а сделать хотелось хотя бы минимальный ремонт во всей квартире. Раз уж ей выпала такая удача с тётушкиными деньгами, и опять же не из жадности, а исключительно из предусмотрительности, Полина решила тёте Машины деньги тратить не все. Сто тысяч она изначально отложила на непредвиденные нужды, то есть в заначку, а вот на оставшиеся 250 решила развернуться. Полина даже невольно улыбнулась своим смелым планом. «Значит, будем брать что попроще, но попроще не значит похуже. Просто есть раскрученные марки, а есть скромные товары не хуже, но неизвестные. К ним и приглядимся». На дверь и на три пластиковых окна у Полины ушли самые большие деньги. Почти 65 тысяч с установкой. На виниловые обои в две комнаты — 10 тысяч. А ведь первоначально она рассчитывала на самые дешёвые, бумажные. Так что теперь даже радовалась. На модульную кухню, новую плиту и большой холодильник ушло 55 тысяч. Полина, почитав общий результат, приостановилась и даже дошла до детского уголка, где Дашка, ожидая её, прыгала в бассейне с шарами, чтобы обдумать положение. Она истратила уже больше ста тысяч. Осталось, если грубо округлить, сто пятьдесят. Что она ещё может себе позволить? Получилось, что диван, маленькие и средние телевизоры, Готовую гардеробную из матового стекла с рисунком напылением, мебель в детскую и всё. Нет, не всё. Она умудрилась выкраить деньги на два войлочных паласа в детскую с ярким рисунком и в гостиную в сдержанных тонах. Всё, что можно было увести самим, они погрузили в машину. Рулоны обоев, половую краску, клей обойный, валики, щётки и всякую другую мелочёвку. Подушки, одеяло, два комплекта белья на Дашкину кровать и два на поле на диван. Но даже всё это, взятое по самым скромным ценам, потянуло на тридцать тысяч. Итого почти двести тысяч. Придётся сразу же ополовинить заначку. Вот транжира! Ведь ещё предстоял визит электрика, сантехника и смена оборудования в санузле. Полина: "Да и Дашка еле тащили ноги, едва занесли в дом всё, что привезли в машине". Дашка сразу протопала к дивану и без слов улеглась спать. А всего несколько дней назад дневной сон был для неё проблемой. Полина улыбнулась и начала разбирать покупки. Потом приготовила обед, сварила и остудила морс для Дашуни и тоже прилегла отдохнуть. Обалдеть, какой насыщенный день, подумала Поля, закрывая глаза на минутку. Мама, мама, там кто-то пришёл. Ох, подскочила Полина. Она крепко проспала целый час и не слышала, что Дашуня уже давно встала и бегает по квартире. В дверь настойчиво звонили, но звонок был тихим, и Полина его не услышала. Она бросилась к двери и открыла её. Оказывается, это привезли диван, гардеробную и два телевизора. Остальные заказы обещали доставить завтра, и завтра же установить окна и двери. Это было хорошо. Полина попросила мужчин занести диван в комнату и поставить на место, а старые вынести к мусорным ящикам. Естественно, за это пришлось доплатить. Зато Дашка сразу обрадовалась и забралась на новый, собранный мужчинами диван с огромным удовольствием. Собирать гардеробную Полина пока не стала. Сначала надо будет наклеить обои. Этим она займётся после того, как установят окна и двери. В общем, торопиться надо, не спеша, решила она. Они с Дашкой успели поужинать и разделить рулоны обоев. Какие в гостиную, какие в детскую, какие в прихожую. И к семи часам вечера пришли электрик и сантехник, как и договаривались. Полина заказывала сменить унитаз и раковину на простые, белые, а также убрать ванну, так как она собиралась установить душевую кабину. Мужчины, похоже, привыкли работать в паре, помогая друг другу. Вначале они выполнили все работы по электрике, заменив розетки, выключатели и навесив светильники-сферы, а затем занялись сантехникой. И тут возникли сложности с вывозом ванны. Во-первых, просто так выносить крупногабаритные предметы на мусорку нельзя, надо договориться о вывозе такого груза. Полина, не споря, зашла на сайт управляющей компании и сделала заявку. А во-вторых, у мужчин не хватало сил вынести старую чугунную ванну. Полина позвонила к соседям. Сергей Юрьевич, я к вам за помощью. Не поможете вынести ванну? Меняешь? не удивился сосед. Нет, совсем убираю, душевую кабину поставлю. А у меня уголок только, отреагировал сосед и крикнул кому-то в свою квартиру. Артём, Пойди сюда, помочь надо. Кому? Чем? На площадку вышел высокий молодой мужчина, лет 35. Да вот, соседки новые, пояснил Сергей Юрьевич. Вчетвером мужчины справились со старой ванной. Провожая работников управляющей компании, Полина договорилась с ними на завтра за умеренную плату выложить напольную плитку в санузле и обшить его стены. пластиковыми панелями. Пожилой сосед ушел, а молодой остался и с интересом разглядывал квартиру и новых жильцов. «Артем Кулаков», представился он, программист. «Полина Вересова, учитель», повторила вслед поле. «Да, я Гаячева», тоже подала руку Дашка. «У вас разные фамилии?» удивился Артем. Нет, и я пока тоже горячева, но скоро стану верессовой. А да шуня, да, останется горячевой. А как здесь оказались? Без особого стеснения, спросил мужчина. Тётушка квартиру оставила по завещанию. Ну, устраивайтесь, новые соседи. Если помощь нужна, не стесняйтесь, спрашивайте. Да как-то не особо. По заказам всё сделают рабочие. И если только потом кухню собрать, я заплачу. Забеспокоилась Полина в виде промелькнувшей улыбку. Да я и не беспокоюсь, просто времени может не быть. Я редко рано дома бываю. Работа такая. Кстати, осмелела почему-то Полина. Может, посоветуете какую-нибудь фирму, где неплохо платят? А ты ягляжу бойкая девчонка. — рассмеялся сосед, переходя на «ты». — Сразу быка за рога и про выгодное место интересуешься. — Молодец, не пропадёшь. — Ну, у меня же Дашка. — смутилась Полина, подумав, что действительно что-то она принаглела немного. — Да это я в шутку, — продолжал улыбаться Артём. — Понятно всё про вас. А насчёт работы я завтра тебе расклад сделаю. Город небольшой, и все знают, что, где и сколько платят. Просто ты пока не местная. Спасибо, от души поблагодарила Полина. Мужчина ей понравился открытой улыбкой, дружеским разговором и приличным поведением. Он не пытался флиртовать, не делал грязных намёков и совсем не выпендривался. Она бы ещё поговорила и порасспрашивала про город, но Дашуня уже явно засобиралась спать. Время-то уже десять вечера. Пока то, пока сё, и время вышло. Ладно, пойду я. Артём тоже заметил зевающую Дарью. Укладывайтесь. Спокойной ночи. И вам, спокойной. Давай лучше на «ты», — предложил Артём. «Что мы будем, как чужие?» И опять открыто улыбнулся. "Давай", согласилась Полина. "Действительно, мы же соседи, а соседи ближе родственников". Артём ушёл, а Полина так с улыбкой и ходила по квартире. Застелила на диван чистое постельное, старенькая стиралка прекрасно справилась, и новые комплекты быстро высохли на кухне. Новые подушки, новые одеяла, вкусный запах порошка от белья. Что ещё надо для хорошего спокойного сна? Дашка уснула. А Полина занялась сервантом. Днём она увидела в нём старый альбом с фотографиями. Сейчас такие редко кто использует. Фото хранят на флешках. Она мало что знала о тёте Маше, родной старшей сестре матери, поэтому с интересом открыла альбом. У них дома таких фотографий она не видела. Здесь были дед и бабушка ещё молодыми. Потом с детьми. Тётя Маша в молодости. Оказывается, она была просто красавицей. Тётя Маша с Полиной матерью, у них была большая разница в возрасте 10 лет. Свадьба матери Полины Анны и отца Кирилла. Тётя Маша стоит с краю. И больными глазами смотрит на Кирилла, полиного будущего отца. Что за? Полина нахмурилась. Она видела, что между сёстрами нет особой любви и дружбы, но списывала это на дальнее расстояние и детские размолвки. Однако, глядя сейчас на эту фотографию, подумала, что этим холодным отношениям есть другое объяснение. Она подняла альбом, чтобы лучше рассмотреть фото, и из-под него выпал тонкий тетрадный лист в линейку, на каких писали в далёком уже времени. Полина развернула его. Не могу терпеть. Надо кому-то высказаться, а нельзя. Совсем никому нельзя говорить о моей любви к Кириллу. Так хоть на листок перенесу. И ведь это я, я привела его в дом. Он помог мне донести книги. И мы потом даже два раза ходили на свидания. Да, я старше его на 5 лет, но разве это разница? Он тоже уже не мальчик. Но Аня перебила: "Самали, пло к нему. 18 лет, молодая, красивая. А я что? Простая служащая на заводе, хоть и с учительским дипломом. Отступила. Не судьба, значит". Да и мать всеми силами старалась за Анютку. Она всегда ей потакала. А я теперь смотрю на это фото и думаю, что бы было, если... У них Полинка родилась, очень на Кирюшу похожа. Я её люблю, как родную. Но Анна сама ко мне не приезжает и Полинку не отпускает. Только в детстве один раз и видела эту крошку. Вторую дочь они Машей назвали. Мать говорила, Кирилл очень настаивал, но характером Маша оnудалась. Не Кирюша на девочек. Я никогда не говорила о своей любви родственникам, Кириллу тем более не говорила. Ну выбрал он из нас двоих Анну, что теперь кричать о несправедливости? Сердцу не прикажешь. А я так и не смогла больше никого рядом представить. Лучше одной. Ох, Кирюшка, любимый мой. Будь счастлив, родной, будь счастлив. Ужас! У Полины дрожали руки и слезы, сами капали из глаз. Может, тетя Маша поэтому так рано ушла, всего в пятьдесят пять. Аритмия, — тихо шептала Поля. Может, и отец поэтому болеть начал? Как раз после смерти тети Маши и слег с сердцем. И с матерью у них не такие уж тёплые отношения. Та вечно что-то требует, всегда чем-то недовольна. А ведь ни дня в жизни не работала. Отец полностью нас обеспечивал. Холодно у нас дома было, мне, по крайней мере. Поэтому и уехала сразу после школы в Каск. Там и универ окончила, там и Руслана встретила. Вот какие тайны хранят старые альбомы. И спрашивать о таком нельзя. Спросить мир в доме нарушить. Так что лучше молчать, как тётя Маша. Теперь же, после её смерти, и вовсе не за чем говорить об этом. Полина погладила рукой старый снимок и закрыла альбом. Да, как теперь отцу с матерью в глаза смотреть? Знают ли наверняка о любви тёти Маши или только догадывались? А может, и не догадывались? Не спросишь?